Глава двадцать третья «Тише!» — широко улыбнулся дракон, продолжая нависать надо мной. «Не пугай, сестер!» «И не шевелись!» — добавил он, заметив, как я дернулась, желая вскочить и убежать от своей погибели. «А этот дракон был моей погибелью. Я поняла это сразу». Наверное, об этом говорила Влада, когда рассказывала про своего дракона. Кажется, она говорила, что его зовут Вардо, а моего — Витто. И я осталась лежать, смотрела в бездонную золотисто-коричневую пропасть, наполненную сверкающими искрами. Они вспыхивали и тут же гасли, едва я успевала зацепиться за них взглядом. И манили. Все дальше и дальше, заставляя забыть обо всем. Если бы не черное веретено зрачка, я, пожалуй, нырнула бы в этот омут с головой. Витто. Я определенно уже слышала это имя и видела это лицо. Мне на секундочку даже показалось, что я уже ныряла в бездну его глаз и не утонула. «Умничка!» — рассмеялся дракон. Его смех, как грибной дождик в жаркий день, пробежал по телу легкими каплями, избавляя его от усталости и освежая после изматывающего зноя. «Тебе надо отдохнуть, краса!» прошептал он и добавил что-то непонятное. «Пережить смерть астрального близнеца не так-то просто. Поспи, малышка!» Он дунул мне в лицо, обдавая ароматом раскаленные на солнце стали. «Значит, мой дракон стальной, а не золотой», — успела подумать я, прежде чем провалилась в темноту крепкого сна, наполненную сверкающими искрами раскаленного металла. Проснулась я на закате. Красное солнце совсем спряталось за лесом и угадывалось лишь по ярким отблескам вечерней зари на быстро темнеющем небосводе. Деревья громко перешептывались с легким стремительным ветром, шелестя листвой. Настраивались скрипочки ночные сверчки, готовясь к большому концерту. Озабоченно жужжа промчался надо мной большой черный шмель. Припозднился и спешил домой. Телега подо мной не двигалась. Сестры уже встали лагерем на опушке леса. Я чувствовала близость своей стихии, хотя костер едва тлел. Дрова уже прогорели, остались только угли. Сестры сидели вокруг костра, тихо переговариваясь и смеясь. Саша, Влада и Света. Я различала их голоса, хотя говорили они тихим шепотом, как будто бы боялись меня разбудить. Потянулась, прислушиваясь к своему телу. Ничего и нигде не болело. Пугающая пустота в солнечном сплетении исчезла, и моя магия счастливо мурлыкала, свернувшись клубком. Как всегда. И вот что странно, я не чувствовала никаких изменений. Мой резерв по-прежнему оставался так мал, что магии едва хватало на активацию драконьих артефактов. Неужели магические огненные смерчи и дракон мне привиделись? Ума помрачительно пахло жареным мясом и обугленным на углях козьим сыром, навевая приятные воспоминания о теплых степных вечерах в компании орков. Это блюдо считалось излюбленным лакомством зеленокожих великанов. Особенно с добавлением сушеных пестиков крохотного степного цветка, расцветающего в степях ранней весной. Я принюхалась. Этот аромат ни с чем не спутаешь. Но откуда у попаданок орочья приправа? И тогда повелитель повелел сделать все, чтобы ни один дракон не смог добраться до красы, а сам ушел в горы, оставив свой народ, чтобы предаваться скорби по своей возлюбленной, услышала я голос. «Витто!» «Значит, это был не сон. Это он прямо сейчас сидит у костра с моими сестрами и жарит сыр стерпкой степной приправой». Тело само, без моего участия, напряглось, готовясь сбежать. Уйду сама, а потом вытащу сестер. У меня где-то был подходящий артефакт воровайка, купленный по случаю на ярмарке в гномьем мире. Дождусь, когда дракон уснет, и... Сивку-бурку придется оставить, на нее моих сил не хватит. Я могу унести с собой только то, что под силу поднять на руки. Но в тот же миг я поняла, что сейчас Витто рассказывал сестрам про него и мою маму. Я знала, у драконов история их любви стала почти легендой, но сама никогда ее не слышала. И мне вдруг захотелось узнать, что было дальше. И где он сейчас, с ноткой сентиментальной грусти, вздохнула Саша. По-прежнему прячется в своей пещере. Он все еще не смирился с ее смертью и до сих пор оплакивает свою возлюбленную, с легкой улыбкой поведал Витто. Их саля сын еще слишком мал, поэтому драконьими островами управляет верный друг правителя — Рарго. «Рарго» — эхом отозвалось в моей душе. Перед внутренним взором сразу встал дракон. Высокий даже среди драконов, худощавый и спокойный, как удав. Когда я была маленькой и еще ничего не понимала, я любила его. Помню, как тайком пробиралась в магическую мастерскую и пряталась за шторой. Я вылетала ему под ноги с громкими криками, а он делал вид, что страшно испуган. Он подхватывал меня на руки и сажал на стол, чтобы проверить, как работает артефакт, связывающий нас с мамой. А я смеялась и уворачивалась от его рук. О моем существовании знали только самые верные ему драконы. Артефакт Рарго скрывал меня в тени ауры моей мамы, и драконы не чувствовали меня и не покушались на мое тело, даже когда я выросла. До тех самых пор, пока моя мама была жива. А Трарго всегда пахло нагретым на солнце малахитом, расплавленными в магическом огне металлами, стеклом и магией. В детстве я любила засыпать на его руках, а когда была совсем крохой, говорила, что выйду за него замуж. Этого я не помню, но мама рассказывала, что мои слова смешили всех, кроме него и самого Рарго. И артефакты, которые не раз спасали мне жизнь, создал именно он. Некоторые очень давно, когда меня еще не было, а другие специально — Он начал готовиться к моему побегу с того дня, как я появилась в этом мире. «Это тот самый, который был с принцем, когда они спасали Алю и ее ребенка?» Голос Влады прозвучал немного рисковато, как будто бы она пыталась скрыть свои настоящие чувства за маской грубости. «Да, тот самый», — дракон фыркнул. «Ему было весело. Еще бы!» «Для него мое прошлое — забавная история, которая годится, чтобы увлечь глупых человеческих девушек». «Бедная краса», — прошептала Света. «И я ее понимаю. Моя мать тоже вышла замуж второй раз, когда отец умер. И...» — в голосе Витто я услышала неподдельный интерес. «Я ненавижу эту сволочь так сильно, как только могу», — твердо ответила она. «Всё самое плохое в моей жизни связано с ним». «Расскажешь?» Саша искренне сочувствовала сестре. «Может быть, когда-нибудь», — нехотя ответила Света. «Но не сейчас». «Сейчас давайте поедим. Мясо уже готово». Нарочито весело закончила она. Мой желудок подтвердил ее слова утробным рычанием. «Я не ела со вчерашнего дня и, по ощущениям, готова была сожрать слона. Это такой зверь». Огромный как дом, с большими ушами и длинным хвостом. Мне мама про него рассказывала. «Краса!» — позвал меня Витто. Проклятый дракон, конечно же, давно понял, что я проснулась. «Хватит лежать, идем ужинать». «Краса!» — радостно взвизгнула Саша и кинулась ко мне, стоило мне поднять голову и сесть в ответ на призыв Витто. «Ты жива!» Она обняла меня и радостно рассмеялась. И, глядя на ее сияющие глаза, я впервые после семи лет скитаний поняла, я больше не одна. У меня есть Саша. И Влада. Она сдержанно кивнула, не вставая с места, когда мы подошли к костру. Но у меня-то не обманешь. Я видела, как сверкнули отблески пламени в увлажнившихся глазах. А губы дрогнули в улыбке, которую моя упрямая сестра пыталась скрыть. И даже Света, Невысокая, худенькая, беловолосая, белокожая и вообще вся слишком белесая и незаметная на первый взгляд. Она осторожно бросила на меня взгляд и легко улыбнулась, на мгновение преображаясь, как вспыхнувший от притока кислорода огонек. В отличие от Саши и Влады, которая до сих пор щеголяла в своих детских штанах и драной тряпке, едва прикрывавшей грудь, Света была одета вполне прилично. Длинное свободное платье светло-серого цвета, скрывавшее все, что должна скрывать молодая девушка. Только цвет я выбрала бы какой-то другой. Этот не шел ей совершенно. Я кивнула своей новой сестре. Присела у костровища, стараясь не смотреть на дракона, который не отрывал от меня внимательного взгляда, заставляя нервничать. «Помоги нам никто!» Завтра на рассвете мы сбежим, оставив его с носом. Теперь, когда мой резерв был полон, я знала, в какой стороне моя полянка. Пусть до нее очень далеко, в последний раз я прыгнула на запредельное расстояние, но мы успеем добраться до кораций раньше, чем драконы нас догонят. И тогда мои сестры будут в безопасности.